Надежда. Тихое урчание компьютера усыпляло, но Оксана боролась со сном, пытаясь сосредоточиться. На мониторе была открыта таблица, с помощью которой Оксана систематизировала кишащую в главе информацию. Колонка с вопросами уже на пару листов переросла колонку с ответами. Оксана блуждала глазами по строчкам, перечитывая последние записи. Поездка в трешку кое-что прояснила, но и новых вопросов добавила. Оказалось, что дед Ефим был знаком с Иосиф Якичем. Что связывало таких разных людей? Зачем дед Ефим, если верить сну, собрал их в трешке? Чтобы защитить деревню от козни хитрого жулика или наоборот, чтобы помочь осуществить какой-то совместно разработанный план? Оксана занесла пальцы над клавиатурой, собираясь записать этот вопрос, но вдруг услышала крик из комнаты матери. Она встала и пошла узнать, в чем дело. Елена Сергеевна важно сидела на кровати, вся обложенная подушками. Лицо у нее было как у старухи из сказки о рыбаке и рыбке, если бы та дослужилась все таки дочина-владычица морской и отправила золотую рыбку куда-то с поручением. «Привет», — улыбнулась Оксана. «Что случилось?» «Хм», — Елена Сергеевна надменно улыбнулась. «Неужели, чтобы заглянуть к матери, надо, чтобы что-то случилось?» Оксана пропустила мимо ушей несправедливый упрек. Пару часов назад она уже заходила к ней и разговаривала. Если, конечно, можно назвать разговором слезливый монолог о том, как неблагодарная дочь бросила ее на чужого человека. Вот и сейчас она снова начала жаловаться, какая эта сиделка бестолковая, неуклюжая да расторопная. «Поторопи ее, сказала она достаточно громко, чтобы женщина, которая заваривала на кухне чай, наверняка ее услышала. Оксане стало неудобно, и она направилась на кухню, чтобы извиниться за поведение матери. Надя, так звали их новую помощницу, посмотрела на Оксану взглядом испуганного зверька, но, поняв, что опасности нет, вернулась к своему занятию. Вы, пожалуйста, не обращайте внимания на ее слова, начала оправдываться Оксана. Мама после инсульта проблемы с головой. Надя понимающе закивала. Я даже готова платить больше за эти ее оскорбления. Надя что-то бессвязно ответила и затрясла головой. Поставив заварочный чайник и вазочку с печеньем на маленький сервировочный столик, она покатила все это в комнату Елены Сергеевны, делая какие-то нелепые движения руками и строя странные гримасы. Оксана вдруг поняла, что у Нади тоже с головой проблемы. Как же она не заметила этого раньше? В ужасе Оксана набрала телефон Анны Даниловны. Выслушав опасения Оксаны, та успокоила ее и пояснила, что Надя действительно инвалид. У нее легкая форма олигофрении, но именно это дает ей удивительные свойства, незаменимые при ее работе. Она может сменить подгузник, прекрасно умеет делать массаж и способна разогреть еду. Она готова часами сидеть и слушать рассказы о несправедливости жизни, поддакивая и участливо покачивая головой в нужном месте. Она не раздражается, когда ее каждые пять минут заставляют то открывать, то закрывать окно, пересаживать больного в кресло и обратно приносить воды и выносить утку. Она без обид выслушивает истерики и оскорбления. В общем, она идеальный донор для своих вампирских подопечных, и на нее можно полностью положиться. «И, кстати», — вспомнила Анна Даниловна, «она ухаживала за Германом Карловичем. Он даже в трёшку её с собой возил. А уж какой это был тяжёлый человек. Ваша мама по сравнению с ним просто ангел». «Кстати, о трёшке. Как там Александр? Нашли его?» Нет. Вздохнула Оксана. И связи нет. Завтра с утра собираюсь снова туда поехать, но засомневалась. Можно ли Надю саму-то одну оставлять? Не переживайте, она вполне самостоятельна. Единственное, чего она не может, это закупать продукты. Она боится одна выходить на улицу и не умеет читать и считать. Но если вы оставите полный холодильник полуфабрикатов, можете спокойно уезжать на несколько дней. А если с мамой что-то случится, она же даже скорую вызвать не сможет. Почему? — возразила Анна Даниловна. — Нажать кнопку автовызова она сообразит, если ей объяснить, как это делается. Да вы не переживайте. Надя уже 20 лет работает нянечкой в больницах. А в последнее время она нарасхват в качестве сиделки. Вам, кстати, очень повезло, что она оказалась свободна. Поблагодарив Анну Даниловну и положив трубку, Оксана заглянула в комнату матери. Елена Сергеевна пила чай, смотрела телевизор и была на удивление довольна жизнью. Надя неподвижно сидела в кресле, как робот в режиме ожидания новых заданий. Оксана вернулась к компьютеру, движением мышки смахнула с экрана заставку и снова погрузилась в таблицу. Все последние вопросы так или иначе были связаны с таинственным Иосиф Якичем. Она еще раз внимательно их перечитала. «Зачем он помогал мне на суде?» «И не он ли организовал эту подставу?» «Зачем?» «Втереться в доверие? Чтобы я была ему обязана?» когда и чего он потребует в качестве благодарности. Откуда он знает про дядю Вову? Что за секретный проект делает для него мастер? С какой целью сделан сайт мастера? Зачем он подставил Маргариту? Это получилось случайно или хорошо спланировано? А может, он просто не успел довести до ума сайт и проект? Что-то случилось? Вдруг Оксана вспомнила, что Осип Якич незадолго до того, как внезапно исчез, Зачем-то звонил в Новые Орлеаны, судя по тому, что из его разговора поняла Соня, предупреждал кого-то об урагане. Неужели это просто совпадение, что именно там сейчас бушуют стихия? Еще он звонил в Вашингтон и с кем-то ругался. «О, боже, неужели с президентом?» Оксана даже рассмеялась, осознав нелепость своих предположений. Но пока она смеялась, ее пальцы сами набирали номер телефона. «Алло?» — услышала она голос Сони. Привет, помнишь, ты рассказывала, как подслушала разговор Осиф Якича с Америкой? Конечно. Он тогда еще газеты по всему офису раскидал. И что? Ты эти газеты уже выбросила? Нет. Нет? А где они? В муклатуре лежат. Все руки не доходят вынести. Соня, ты просто золото. Я сейчас приеду за ними, а ты свяжись с переводчиками и скажи, чтобы дождались меня. Застегивая плащ, Оксана сбежала в комнату Елены Сергеевны. Мама. Я на работу, срочно вызвали, не скучай. Елена Сергеевна кивнула, не отрывая глаз от телевизора. Диктор новостей вещал. Последствия урагана Катрина, обрушившегося на побережье штата Луизиана, ужасные. Новый Орлеан полностью затоплен. В городе нарушена телефонная связь, отсутствует электроснабжение, не работает ни один из местных мобильных операторов. Оксана вошла в комнату и глянула на экран. Картина напомнила изувеченный мост увиденной сегодня во сне. Диктор продолжал. Затруднена эвакуация населения в связи с тем, что все транспортные магистрали разрушены. Под водой оказались и оба аэропорта. Из ловушки Катрины не выбраться даже по воздуху. Потом картинка переключилась на биржевую суету. Сотни человечков в черных костюмах кишели, словно тараканы в панике. Как и ожидалось, в результате эвакуации нефтедобывающих платформ из районов бедствия Цены на нефть на мировом рынке резко возросли. Цена за баррель бьет все рекорды. В конце сюжета диктор подвёл итог. Президент, прервав отпуск, вернулся в Вашингтон. Он призывает граждан помогать фонду Красного Креста благотворительными взносами. На экране Джордж Буш со скорбным выражением лица что-то говорил облепившим его журналистам. А чуть в стороне от президента... Оксана не поверила своим глазам. «Да нет, ерунда. Быть этого не может». «Апокалипсис!» — сквозь зубы еле слышно процедила Елена Сергеевна. «Иосиф Якич?» — шепотом воскликнула Оксана. Услышав эти слова, Надя вышла из оцепенения, вздрогнула и начала шарить глазами по углам комнаты.